Глава сорок седьмая. Ревнивец. На маршрутках кататься такое себе удовольствие, но я на машинку плю. С важным видом заявил Слава. Ева обернулась к коллеге, шагающему рядом. Желаю тебе скорее накопить, ответила не слишком охотно. Она столкнулась с администратором Славой на остановке, когда садилась в маршрутку. Естественно, ему нужен был тот же самый транспорт, ведь работали это в одном месте, а потом так получилось, что сели рядом. Коллега оказался очень разговорчив. И всю дорогу болтал Эви не то чтобы была против компании улыбчивого голубоглазого парня, но и восторга не испытывала. Хотела стихонько посидеть, подумать о своем. Впрочем, скоро они разойдутся по своим рабочим местам, так что она не стала обижать человека, не желала им общаться. А когда они переходили дорогу, чтобы добраться до гостиницы, Эви вдруг прилетела. В нашем районе есть отличный кинотеатр. Может, сходим как-нибудь? Такого вопроса от Славы она не ожидала. Парень вздумал за ней ухаживать, а что не в курсе, что она беременна? Неужели по ней вправду не видно, что она уже на семнадцатой неделе? Начался опять и месяц, хотя Милана говорила, что она выглядит худенькой, но всё же не настолько. По мнению Евы животик был вполне различим. И потом разве все вокруг не в курсе её романа с Артуром Саркисяном? Короче, роман-то закончился, и, возможно, эта новость также облетела всех. Слава тем временем продолжал её уговаривать. Сейчас показывает такую забавную комедию, думаю, тебе бы понравилось. Ты любишь кино, Эва? По глазам вижу, что любишь. К этому моменту они как раз перешли дорогу, оказались на тротуаре ведущим в гостиницу. Эва уже открыла рот, чтобы вежливо отказать, но неожиданно натолкнулась взглядом на Артура. Он подлетел к ним буквально за секунду и с каким видом, намек она даже немела, заметив сколько злобы в его лице. Она не пойдёт с тобой ни в какое кино. прорычал Артур Буравия взглядом враз оробевшего Славы. Ещё раз близко к ней подойдёшь, я тебе по выдираю руки, ноги и засуну в задницу, понял? По-по-понял, слегка заикаясь, ответил он, а теперь пошёл отсюда, рявкнул Артур. Ева в полном обалдении наблюдала, как Слава тут же ломанулся прочь, аж пятки засверкали. Потом она обернулась к Артуру и на какой-то секунду даже позавидовала коллеге. Тот-то удрал, а ей убежать бывший жених уж точно не даст. Артур навис над Евой и с шумным вздохом спросил: "Что за дела? Уже кого-то цепляешь?" Взгляд он при этом имел грознее некуда, аж искры из глаз. Ева очень прониклась, на короткий миг даже испугалась, но очень скоро жуткая обида напрочь вытеснила страх. "Ты совсем офигел?" воскликнула она. "Правда думаешь, я буду с кем-то крутить шурёмуры на пятом месяце беременности?" Сказала это и невольно поёжилась, поймав на себе взгляд проходящей мимо парочки. Тут же заметила, что остальные прохожие смотрят на неё с Артуром с нескрываемым любопытством. Стало жутко неловко. Видно, Артур тоже понял, что они привлекают слишком много внимания. Поэтому тут же подхватил Эву под локоть. Пойдём со мной, сказал он с нажимом. Через несколько секунд они оказались у машины Артура. Он открыл для неё переднюю пассажирскую дверь. Садись. Я к тебе в машину не сяду, упёрлась Эва. Очень хочешь выяснять отношения на улице? Развёл руками Артур. Этого Эва уж точно не хотела, а вот высказать Артуру всё, что скопилось на душе, это да, этого она очень жаждала, причём немедленно. Эва устроилась на сиденье, дождалась, пока Артур заберётся в машину, и зафырчала на него, что за стены ревности. Он упёр руку в руль, развернулся к ней и заговорил. А ты считаешь это нормальным гулять с другим? Эва резко его перебила. Да, я считаю нормальным пройтись до работы с коллегой. А я нет, рявкнул он Буравию взглядом. У нас был уговор, что ты ни с кем, ни я ни с кем, других не зажигаем, забыла. Эва сузила взгляд и спросила. Я встретила Славу по пути на работу, немного поговорили и всё. Я не встречалась с ним специально, и вообще, что ты там себе надумал? Что я вот так слёта из виду себе нового мужика и стану моментально с ним спать? Такого ты обо мне мнения. Ах, ну да, я ж для тебя шлюха. Ева, хватит уже обижаться на это, возмутился Артур. Я же тебе объяснил, почему посчитал тебя проституткой. Это все Кулаков. Он мне на тебя наговорил, вот я и сделал неверные выводы. Я очень жалею, что позволил этой твари влезть в наши отношения. Это он виноват. Кулаков тварь однозначно. Кивнула она. Он мерзкий тип. Он ко всем девчонкам относился как к проституткам. Я рад, что ты это понимаешь. Кивнул Артур в раз подобрев. Теперь, когда мы все выяснили, я предлагаю помириться. Нет. Решительно ответила Ева. "Почему опять нет?" ошалело спросил он. "Только что разобрались. От Кулакова я могла ожидать только плохого, но не от тебя, Артур. Видишь ли, я не с Кулаковым жила всё это время с тобой. Это не Кулаков платил за ночь со мной, а ты. Ты обращался со мной как с грязью, пока не выяснил, что я беременна от тебя. Ты всё наше отношение свёл к постели. Ты плюёшь на мои чувства, ты общаешься со мной приказным тоном. Ты на меня орёшь, Тревнущ на пустом месте не доверяешь ты, ты, ты, не кулаков! Выкрикнув последние слова, Эва бросил на него злующий взгляд и выскочила из машины. Артур очень хотел побежать за ней следом, как-то объясниться, сгладить ситуацию, но понимал, что все, чего добьется, это того, что Эва в очередной раз его пошлет. Что бы он ни сказал или ни сделал, она все принимала в штыки. Но как бы ни было неприятно, она ведь во многом права. Артур и вправду натворил дел. Только не знал, как это исправить. Казалось, каждая новая попытка делала только хуже. Артур застыл у перефруки в руль. Ничего перед собой не видел, без конца прокручивал в голове слово Ева. Он даже не заметил, как возле его джипа остановился другой. Не увидел, как внушительная фигура брата приблизилась к его машине. Очнулся лишь, когда Баграт постучал в окно, а потом забрался на пассажирское сиденье. "Что такой смурной?" спросил он. Баграт, что мне делать? спросил Артур сдавленным голосом. Я к ней по всякому подходил, она слушать не хочет. Что случилось? спросил он. И Артур выложил ему всё про утренний разговор с Эвой. Ничего не утаил, даже свой глупый ревневый выпад. Может, тебе стоит на какое-то время отступить? пожал плечами Баграт. Дай и выдохнуть. Пусть побудет одна. Отойди от соскучится. Там глядишь, помиритесь. Она же любит себя. Иначе разве залезла iOS бы так? Неделя-две максимум, и вернётся к тебе твоя Эва.